Иван Русских Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи Эта история случилась задолго до событий, описанных в рассказе «Пищевая цепочка», и тихий в ней не главный герой Для понимания вселенной мачехи вначале рекомендую ознакомиться с пищевой цепочкой Золотая рыбка Один По спине текли струйки пота Тельник вымок насквозь, бронежилет сковывал движение. Стариков остановился, провел рукавом по обритой голове, глянул наверх. Яркий прожектор солнечного диска висел в безоблачном небе, острые верхушки елок чернели в его лучах. Стариков моргнул, и перед взором замельтешили назойливые пятна, смахивающие на яичные желтки. Во внутренних войсках кормили неплохо. Куриные яйца в жилой Москве тоже можно достать, только цены кусаются, а своя кровь не казенная. На гражданке Стариков посещал донорские пункты часто, но вырученных рун не хватало, и раковая опухоль с аппетитом пожирала мать. Метастазы расползались по ее внутренностям уродливой грибницей, они приносили с собой боль. Утратившая рассудок мать – походила на больную собаку, пытавшуюся укусить ветеринара. Стариков провёл рукой по лицу, потянулся к фляжке с водой, отвинтил крышку, сделал несколько жадных глотков. Тёплая влага придала сил, лёгкие расправились, дышать стало легче. Кто-то не сильно ударил его по предплечью, рука дрогнула и горлышко царапнулось о передние зубы. Стариков скривился и сплюнул воду, поднял глаза. Рядом стоял толя, тоже москвич, зёма. Невысокий, жилистый он был вынослив, как муравей, и взял земляка под крыло. Грузный Стариков обладал пластикой танцора, но выдыхался быстро. В горле першило, в боку кололо. Толя беззвучно прошептал что-то. Стариков покорно пристегнул фляжку обратно. «Пить нельзя. Можно только полоскать рот». Он так и хотел, но чертов лес и бронежилет, и жара пытали не хуже мачехи. Толя тянул лямку не первый год. Стариков принимал его опеку, стиснув челюсти. На гражданке они бы никогда не пересеклись. Будучи потомственным военным, Толя готовился к армии еще со школы. Рос в полной семье и на отдельной жилплощади. В отличие от большинства контрабасов, пришедших за длинной руной... Служба была ему в удовольствии. Толя учил Старикова различным хитростям, помогавшим переносить повышенные нагрузки. Этакий благородный рыцарь с идеальными венами, не знавшими всех прелестей донорства. Гордость папочки и радость мамочки. «Если положить за щеку маленький плоский камень, — поучал Толя, — слюна будет выделяться обильнее, и рот не пересохнет. Стариков пробовал». но споткнулся, разодрал десну и неделю морщился от горячей пищи. Как-то раз несколько парней из их взвода тайком вынули пластины из броников. Хоть и облегченные, они сильно усложняли жизнь во время патрулирования «Зеленки». Толя покрутил у виска пальцем и отговорил Старикова. Лучше затраханный, но живой. На другой день сержант Тихонов, командир их отделения или попросту комод... Заметил нестандартную пластику бойцов. Виртуозно облажив импровизаторов матюками, он всучил каждому по ручному пулемету и заставил бегать кросс в полной выкладке. Стариков облегченно выдыхал, глядя на шатавшихся бедолаг. Толя посмеивался. Сейчас Тихонов по-звериному крался впереди, огибая кусты, не задевая ветви. Под жарой загорелый он походил на волка, выслеживающего добычу. Справа и слева от него маячили фигуры, едва различимые в пятнистом камуфляже. Стариков и Толя шли позади. Они замыкали. Поймав вопросительный взор напарника, Стариков кивнул. «Порядок, мол». то ли улыбнулся ободряюще, обогнул муравейник и гусиным шагом пошел вперед, осматривая свой сектор. Стариков взял правее, наступил на сухую ветку и замер. Под подошвой берца глухо щелкнуло. Сердце, и без того стучащее на пределе, норовило выломать ребра. Тихонов обернулся, оскалился и выразительно провел большим пальцем по горлу. Толя легко по Воробьенному подскочил, ухватил под локоть, два раза ткнул в траву. Стариков послушно сместился, минуя опасное место. Сучок прошляпил, угораздило же его посмотреть на солнце. Комод вскинул руку, и отделение встало. Тишина врезалась в уши холодными шомполами. Не перестукивались дятлы, не отмеряли короткие солдатские жизни кукушки. У Старикова свело горло, словно это не он только что прикладывался к фляжке. Комод коснулся указательным пальцем цевья своего автомата, Затем ткнул в двух ближайших к нему бойцов. Те бесшумно вскинули оружие. Укороченные АК-80 идеально подходили для уличных боев, а также успешно применялись в лесистой и горной местностях. Магазин на 35 патронов, компактный размер, скорострельность и солидная убойная сила давали неплохие шансы на выживание. Комод пригнулся и почти ползком выдвинулся вперёд, под прикрытием двух стволов, полностью оправдывая своё прозвище «Тихий». Он что-то почуял. Старика в дорезе в глазах всматривался в сплетение ветвей. Капелька пота скатилась по лбу, и он коротко мотнул головой, боясь моргнуть. «Мародёры да контрабандисты, народ лихой, с мачехой на коротке. Пикнуть не успеешь, как словишь пулю». Не к месту вспомнился Богдан. Смешливый рыжий паренек. Виртуозная игра на гитаре сделала его общим любимцем. Незадолго до перевода Старикова в эту часть он угодил в ловушку. Стальной капкан, выкрашенный в зеленый, раздробил стопу. Пропитанные отравой зубья обеспечили быстрое заражение крови, ногу ампутировали почти до колена. Вчерашний весельчак уехал на дембель, озлобившимся коллегой наряд с собаками посланы капитаном обнаружил схрон с оружием и контейнерами для перевозки крови похоже кто-то решил промышлять в этих местах неудиво ведь рядом трасса многие стремятся в окрестности жилой москвы под крылышко федеральных вооруженных сил поближе к легальным капищем до да подальше от беспредела а за беженцами неизбежными греируют хищники всех мастей от сутенёров до подпольных кровоторговцев. После случая с Богданом разведвыходы стали чаще. Капитан сам инструктировал новоприбывших. Стариков тогда поймал его взгляд и оробел. У капитана были глаза трупа. «Игрушки закончились!» — он обходил шеренгу, заложив руки за спину. «Будете щёлкать варежкой? Зажмуритесь на нахрен! Тогда дорога одна, к мачехе! Вопросы есть?» «Никак нет!», нет — гаркнул строй. Стариков рапортовал вместе со всеми на автопилоте. Он сорвался на фальцет, но его конфуз утонул в громогласном ответе товарищей. В сотый раз он спросил себя тогда, правильно ли поступил, завербовавшись во внутренние войска десять месяцев назад. И в сотый раз ответил, что правильно. В очевидное верить не хотелось. В их трешке воняло, как в морге». Мать не торопилась умирать, мучилась сама и мучила детей. После очередного налета мачехи семейство Стариковых потеснили, подселив к ним тучную бабищу, угрюмую, вечно простуженную. Жердяйка принесла с собой мелкую визгливую псину и запах подгорелого масла. Маневренного фонда на всех пострадавших не хватало, вот власти мощи и выкручивались, как могли». Во всём городе почти не осталось индивидуального жилья. Старикову пришлось делить комнату с младшей сестрой. Они натянули проволоку под потолком, по вечерам накидывали на неё замызганный клетчатый плед и ютились каждый в своём углу. Сестру звали Маргариты, Маргариткой. Красивое имя, совершенно неподходившей и схудавшей сутулой девушке со впалыми щеками и неухоженными волосами машинного цвета. Несколько лет назад она действительно походила на яркий цветок. Мертвенность кожи, вызванная частыми посещениями районного донорского пункта, лишь подчеркивала темную синеву глаз. Потом заболела мать, молодость обернулась поездками в больницу, приговором врачей, загаженными простынями, бессонными ночами. И цветок увял». Мать гнила через стену. В её комнате пахло чем-то испорченным. Она часто кричала, кусала губы, мяла несвежее бельё ослабевшими пальцами. Толстуха из комнаты напротив психовала, советовала матери заткнуться и сдохнуть. Сестра плакала, а Стариков часто брал сверхурочные. — Тебя вечно нет! — Маргарита глотала слёзы. Ухаживая за больной, она сама пропиталась едким духом запущенной онкологии. Пришедший со смены Стариков лежал, уединившись за импровизированной шторой. Он часто задерживался, всегда соглашался поменяться, работал по выходным, плед не доставал до пола, и Стариков видел бледные щиколотки переодевавшейся сестры. Страдания умирающей матери раздражали, вызывали чувство вины, женщина, прожившая... немногим более сорока, обернулась вредной старухой, отравленной метастазами, почти слепой, впавшей в деменцию, непрестанно требующей и упрекающей. Стариков дышал ртом, когда заходил к ней. Редкие, неглубокие вдохи, вызывающие спазмы в желудке. Уж лучше каторжный труд и донорство на пределе возможностей, а протирать пролежни, менять простыни — кормить — удел Маргаритки. «Я работаю!» — Стариков отвернулся к стене. Выцветший узор на обоях походил на пятна, покрывавшие кожу матери. Он часто сдавал кровь, но добытые руны не помогали. Нужно было больше. «Мне кажется, ты ждёшь, когда она умрёт!» Интонация сестры была ровной. Она не спрашивала, но и не утверждала. «Герой!» Стариков стиснул зубы, но промолчал. Героем его часто называла мать после происшествия в соседской квартире. В её устах это слово звучало ласкающе-сюкающе, в устах Маргариты — как обвинение. Ища поводы реже возвращаться и чаще уходить, Стариков пытался ускорить время. Исправно добывая руны, он был хорошим сыном, но где-то в подсознании — в самой глубокой штольне, в непроницаемой темноте, обитало знание, что он попросту откупается, платит оброк и ждёт, ждёт, когда всё закончится. На другой день после этой беседы Стариков сорвал листовку внутрянки и пошёл на призывной пункт. Военным платили, военных кормили, военными затыкали бреши в подмосковных лесах, телами военных кормили мачеху. Часть министерских рун Стариков исправно переводил сестре. Болезнь отступила. Он редко ходил в увольнительный, не тратился на бледей, траву и выпивку. За 10 месяцев годового контракта его счет солидно подрос. Можно было выкупить комнату, избавиться от непрошенной соседки, оплатить курсы терапии для матери, но он подумывал продлить службу еще на год. Хотелось большего – Хотелось отдельного жилья без вони и нытья. Хотелось тишины. Мать ждала его возвращение, спрашивала, когда отпуск. Стариков вспоминал ее истерики, капризы, редкие минуты ремиссий, липкие руки, кислый запах изо рта, морщился, врал и усыплял совесть, перечисляя руны. Домой он звонил всё реже. Положенный отпуск Стариков провел в расположении части – спал и слонялся вдоль плаца, наблюдая за тем, как гоняют в молодых, и снова спал. За все время службы на прежнем месте он лишь дважды применял свой АК в бою. В полевые условия на трассу его перевели после отпуска. В этом районе возросло число диких капищ. Поток беженцев увеличился, а вместе с ним возросло количество инцидентов. Казарма сменилась на палатку, оплац на патрулирование «Зелёнки». Инцидентами офицерский состав деликатно именовал сожжённые автомобили, перестрелки с шайками контрабандистов, обескровленные трупы в кюветах. Сержант Тихонов и его звери-контрактники ловили от этого неведомый Старикову кайф. Количество рун на счёте их волновало мало. «Главное участие», — говаривал сержант и ухмылялся, — От этой ухмылки кожа становилась гусиной. Что-то выдернуло Старикова из пучины и размышлений, и он молниеносно опустился на колено. Левый глаз закрыт, правый смотрит в прицел автомата. сосенка в паре десятков метров качнулась. Вроде бы ничего страшного, но ветра нет. Кто-то качнул её. И этот кто-то не желает попасться на глаза. Боковым зрением Стариков засёк движение сбоку, «Этот толя направил свой ока в сторону подозрительного деревца». Тихий, услышав шорохи позади, бесшумно упал ничком, чуть приподнял левую руку, кулак сжат, большой палец оттопырен. «Спасибо за бдительность». Почти сразу кулак разжался, кисть выполнила круговое движение, средние указательные пальцы поднялись, изображая латинскую букву «В». Невербалика в лесном массиве была единственным средством общения. Дикие капища провоцировали непроизвольное включение раций и гарнитуры фанили, выдавая бойцов. Двое правофланговых поползли в обход сосны и растворились в зарослях. Колян с Максом. Оба ефрейторы, близнецы, похожие как два приклада, даже голоса одинаковые. Братья-мастерские владели холодным оружием, Тихий непостижимым образом умудрялся их различать и называл цирковыми артистами. Благодаря камуфляжу, имитирующему траву и листья, можно было только догадываться, где они сейчас. От мысли, что послать могли его самого, у Старикова кольнуло в желудке. Впереди-то автомат коротко и глухо. Пламегаситель с глушителем не позволили определить, откуда вели огонь. Стариков прильнул к земле. его знобило, несмотря на жару. Послышался негромкий окрик сержанта. «Рассыпались!» После пальбы таиться нужды не было. Тишина, последовавшая за очередью, оглушала, прижимала к траве, наливала конечности свинцом. Снова раздался выстрел, на сей раз одиночный. Добили, Стариков шумно выдохнул. Или проконтролировали. Перемещаясь короткими перебежками, тихоновцы оцепляли злополучную сосну. Стариков держался поближе к Толе, так спокойней. Он хоть и старше всего на пару лет, но бывалый. В жилой Москве дважды прочесывал многоэтажки после набегов мачехи. Его часто пытались расколоть, выпытывая, что там творилось, но Толе отмалчивался. Еще на гражданке до Старикова доходили шепотки о том, что некоторые трупы могут проявлять активность, если мачеха приходит стихийно, за пределами капищ. Однажды он прямо спросил у Толи, правда ли это. Толя вывернулся, рассказав пошлый анекдот про зомби и тетю Машу. Из-за сосны вышел комод, поднял руки над головой, скрестил предплечье. Все чисто, Стариков и остальные приблизились, ловя малейшие движения веток и каждый окрестный звук. Стариков не сводил глаз с Коляна и Макса. Опустившись на корточки возле раскидистой березы, росшей в нескольких метрах поодаль, они осматривали траву. Третий боец прикрывал близнецов, со спины не разобрать кто, готовый разрядить магазин в любую угрозу. Но вот снова знакомый жест, скрещенные предплечья над головой, Отбой. Колян, Макс и третий боец контролировали периметр. Комод с остальными изучали уничтоженную огневую точку. Стариков подошел. За сосной тянулась узкая неглубокая балка, засыпанная прошлогодней листвой. Береза кренилась на другой ее стороне, убитый лежал на сосновых корнях. Мужчина средних лет, растрепанные волосы, борода... Камуфляж старого образца На груди кровавое пятно Изо рта тянется ниточка слюны По лицу семенит муравей От балки полз тяжелый медный дух Вызывающий рвотный рефлекс Стариков прижал рука в корту И попятился Подобную вонь ни с чем не спутаешь В тот вечер он вернулся поздно Усталый и злой Щербатые ступени родного подъезда тонули во мраке. Лампочки на этажах не меняли который год. Дом тоже был обескровлен и слаб. Добравшись до своей лестничной клетки, Стариков протянул руку, нашарил дверную ручку в потьмах, полез в карман, достал ключи. Связка выскользнула и с глухим звоном упала под ноги. Ругнувшись, Стариков присел и уловил что-то боковым зрением. Он повернул голову. Дверь в квартиру напротив была приоткрыта. Из узкой щели сочился тусклый свет. Там жила бездетная парочка. Мутные людишки, промышлявшие не пойми чем. Судя по внешнему виду, руны у них водились. Только они не спешили перебираться в местечко получше. Жильцы занимали три комнаты, но к ним никого не подселяли. Очевидно, помимо рун водились и связи. Подозрительные соседи бурчали невнятное здрасте при встречах, редко выходили днем. Время от времени Стариков сталкивался с ними на лестнице. Она, полная невысокая, всегда шла впереди. Он под стать ей таскал небольшую спортивную сумку». Загадочные обладатели свободных квадратных метров не водили гостей и не захаживали на донорский пункт. В Старикове разгорелось любопытство. Он поднялся, потихоньку подошел к соседской квартире, прислушался, взялся за дверную ручку. «Хозяева!» – окрик прозвучал сипло. Стариков прочистил горло и добавил «Запереться забыли!» Ни звука. Он решительно толкнул дверь и переступил порог. Если что скажет, мол, забеспокоился, проявил гражданскую сознательность. В нос шибануло приторным запашком. Намного хуже, чем от матери. Внутри гнездились тишина и сумрак. В глубине коридора горел свет. Планировка квартиры была типовой. И Стариков понял, что свет оставили в кухне. Он провёл кончиками пальцев по стене в поисках выключателя, шагнул, опрокинул что-то стеклянно звякнувшее, отскочил и угодил подошвой в нечто липкое. Нащупал кнопку, нажал. Глаза не сразу освоились после полумрака, а потом он увидел в луже чего стоит, резко повернулся и согнулся пополам в приступе тошноты. Около плинтуса валялась пустая трёхлитровая банка — На обшарпанном полу растеклась тёмно-красная лужа. Широкий ручей тёк от промокшей сумки, лежавшей на боку возле тумбы для обуви. Вероятно, она упала, и то, что находилось внутри, пролилось. Эту сумку Стариков не единожды видел в руках мужчину, проживавшего тут. Мозг быстро сложил детали головоломки. Нелюдимая пара, живущая на окраине, редкие выходы из дома в поздний час — возможность откупиться от подселения и упавшая сумка, из которой струится человеческая кровь. Последний факт сомнений не вызывал. Другую мачиха не лакает. Стариков не сразу понял, что слышит шаги, доносившиеся снаружи. Кто-то поднимался по лестнице. Первым желанием было выскочить, но пришелец уже топал по коридору. Стариков на цыпочках метнулся к стене, подобрал банку, суетливо погасил свет и прикрыл дверь. Шаги приблизились. В холостую заворочался в замочной скважине ключ. Стариков силился вспомнить, заперся ли он, что мешало просто закрыться на все обороты, достать мобильник и позвонить куда следует. «Нахрен он вообще сюда полез?» По ту сторону двери послышалось недоуменное мужское бормотание — Видимо, хозяин понял, что уходя не воспользовался замком. Дверь отворилась. Стариков различил невысокий силуэт, шумно выдохнул и опустил банку на голову вошедшему. Глухо хрустнуло, ладонь обожгло, тёплая струйка побежала по запястью. Силуэт согнулся, ступил раз, другой и повалился на пол. Отшвырнув разбитую банку, Стариков пинал лежащее тело «Не помни себя», Молоточки стучали в висках, пульс бился в горле. Стариков слепо провел по стене, щелкнул выключателем и продолжил наносить удары цели в голову. Подошвы врезались в нос упавшему человеку, рассекли брови и губы. Соседская кровь мешалась с кровью старика, капающей из пореза, и кровью из сумки. Впоследствии случившееся воспринималось как сон или пьяный угар – Образы мельтешили в памяти плохо смонтированными кадрами. Вот он дрожащими пальцами набирает номер, вот мобильник вываливается из рук и шлёпается в лужицу. Стариков тянется за ним. Серый пластиковый корпус изгваздан красной сеточкой отпечатков. Вот он дома. Стакан воды лязгает о зубы. Усталый следак протягивает мятый листок. Диктует. «С моих слов записано верно. Вот мать, орёт из своей комнаты, плачет, обвиняет, скулит. Подельницу подпольного кровоторговца приняли быстро. Их давно вели, но братья не спешили, надеясь выйти на заказчика. Инициатива Старикова спутала карты оперативникам. Из него не сделали Супермена. Напротив». Часто мурыжили повестками, задавали одни и те же вопросы, проверяли на причастность. В минуты ремиссии мать называла сына героем, говорила, что он может пойти служить по контракту, хорошо заработать. Стариков ухватился за эту мысль. «Всего один год авось да накопит матери на хоспис. Или хоспис будет уже не нужен. Уж лучше муж трачем, въевшийся в потолок и стены, — Сладковатый запашок плоти, съедаемый раковой опухолью, ворчание толстой соседки, до да рыбьи глаза Маргариты. Смрад исходил от березы. Пахло точь-в-точь, точь, как от сумки, найденной в соседской прихожей. Ветви дерева с одной стороны были смяты или обломаны, словно что-то висело на них, а потом рухнуло. Комод жестом подозвал бойцов. Всё отделение, кроме трёх дозорных, обогнуло балку, сгрудилось вокруг. На корнях лежал труп второго мужчины. Ноги связаны, голова сплошь покрытая запекшейся кровью, запрокинута. Под подбородком широкая алая полоса. Рядом с мертвецом валялся надломанный сук с обрывком верёвки. Бедолагу подвесили, как свинью, а потом перерезали горло. Комод спустился с откоса, кончиком штык-ножа разворошил ворох листьев, ухмыльнулся и выудил с дна балки пластиковое ведро, закрытое крышкой. Таким же пользовалась Маргарита, когда мыла пол. Пол ведра человеческой крови означало, что неподалеку завелось дикое капище. В одиночку нести покойника несподручно, шуму наделаешь. Вот и пришлось злодею импровизировать, а тут военные нагрянули. Бойцы нервничали, озирались по сторонам, указательные пальцы лежали на спусковых крючках. Как будто это поможет. Если мачеха облюбовала здешние места, то против нее бессильно, что огнестрел, что огнемет. Оставалось только молиться несуществующему богу за упокой несуществующей души. Но Тихий оставался невозмутим. Пружинисто поднявшись, он деловито раздавал команды, пользуясь языком жестов. Кисть в тактической перчатке дирижировала личным составом. Бойцы растянулись широким веером и продвигались к просвету между деревьями, оставляя позади балку. Старикову слышался едва уловимый писк, как будто внутри головы завелся комар. Колени дрожали, знобило... «Дикие капища активны после заката, но раз в году и палка стреляет». Ёлки редели, обнажая небольшую проплешину, окаймлённую жухлой травой. В её центре темнел невысокий широкий камень, подобный уродливому коренному зубу. Писк усилился, на глаза навернулись слёзы. Комод поднял руку, приказывая остановиться». Колян и Макс подошли к нему. Тихий положил руки на их плечи и что-то зашептал. Близнецы кивнули. Старикову почудилось, что Комод улыбнулся. Инструкция предписывала при обнаружении дикого капища немедленно отметить точку на интерактивной карте, которыми снабдили сержантский состав. Но у Комода были свои планы. Колян, или Макс, повернулся, вытянул руку, указывая маршрут своего следования и пошёл обратно, к Берёзе. Его брат крался в нескольких шагах позади, прикрывая. Прочие бойцы ждали. Вскоре ефрейторы возвратились, следуя тем же порядкам. Первый близнец, конвоируемый вторым, аккуратно нёс ведро. Стариков ослабил ворот, неподалёку кто-то ругнулся в полголоса. Стариков подпрыгнул от неожиданности. Приглушенная человеческая речь прозвучала сигналом тревоги. Он обернулся и увидел Толю. Прочие бойцы корчили ему рожи, грозили кулаками и всячески советовали заткнуться. Вероятно, нелегал, обнаружены ими, был единственным в округе. Но гарантировать никто ничего не стал бы. Попасть в перекрестие оптического прицела охотчих не находилось. То, что делали оба ефрейтора, грубо нарушало приказ. Любую найденную кровь, а им доводилось изымать всякую, даже замороженную, и любые трупы, включая своих двухсотых, надлежало сдавать капитану. После регистрации этот жуткий груз вертушкой доставляли на ближайшее легальное капище за сокрытие трибунал. И вот сейчас сержант Тихонов совершал военное преступление». Близнец с ведром остановился возле комода, протянул ношу, тот принял ее и, пригнувшись, потрусил к валуну. Воздух стал гуще. Капельки конденсата оседали на автоматах, уши заложило. Спустя короткое время тихий вернулся, и процедура повторилась. на сей раз с телом уничтоженного не легало. Невозмутимые близнецы, взявшись за руки и ноги, отнесли убитого. Отделение повернуло обратно. интерактивную карту Комод так и не достал. Это значило, что они снова появятся тут после рассвета и заберут руны. Дорога к участку трассы, контролируемому силовиками, прошла штатно. Стариков несколько раз ловил взгляды Толи. Земляк нервничал, и Стариков отлично понимал его. Они стали соучастниками. Не доходя до границы вырубки, обе стороны трассы были освобождены от зелёнки. Тихий велел остановиться. Взвод построился. Солнце висело в зените. Тени от колючей проволоки, натянутой вдоль шоссе от поворота до блокпоста, перечёркивали фигуры бойцов. Комод прошёлся вдоль строя и остановился напротив Старикова. «Объявляю благодарность, рядовой! Вовремя заметил!» «Могла бы нам та сосенка здорово обойтись, но под ноги тоже смотри!» «Служу Отечеству!» «Вольно!» — Комод отступил назад и заложил руки за спину на манер капитана. «Что он скажет?» — Стариков покосился на Толю, стоящего рядом. Комод глядел личный состав и неожиданно улыбнулся. «Фартануло нам сегодня, а?» — Тихий замолчал, спрятал улыбку — Так живодер убирает лакомство после поимки обреченной животины. Его глаза приобрели обычное жестокое выражение. «Вы знаете, что мы нашли! Вы знаете, что мы должны сделать! И мы сделаем! После того, как заберем то, что причитается нам!» Комод помолчал. Бойцы ждали. Куда он клонит, смекнули все. «Потом зарегистрируем капище, и все пойдет своим чередом. Считайте это моральной компенсацией». Заметив смятение на лице Толи, Тихий обратился к нему. «У вас есть вопросы, рядовой Гончаров?» «Никак нет!» Комод подошел к нему вплотную. «Ты фильмы старые видел, воин?» Толя заморгал непонимающе. «Когда люди в церкви венчались...» Священник спрашивал, знает ли кто причину, по которой нельзя заключить брак. Отвечать надо было сразу или молчать всю жизнь. «Итак, вопросы?» то ли сжал губы. «Вот и ладушки! Напра!» «О!» выход закончился. Берцы глухо и равномерно чеканили шаг. Впереди показался блокпост. Возле него скопилось несколько машин — Шла проверка документов. Старикову нравились дежурства на блокпосте. Вроде тоже на передке, но в разы безопасней. Проход в колючке со стороны «зелёнки» контролируется пулемётным расчётом, а досмотр машин давно стал рутиной. Два. Старикова не спалось. Он лежал на спине, положив руки под голову. Брезентовый верх палатки утопал в смолистой тени. Китайская переносная печь топила жарко и бездымно. Снаружи бесновался ливень. Капли ударялись о брезент часто и дробно, как берцы во время марш-бросков. У выхода в свете небольшой аккумуляторной лампы комоты и фрейторы дулись в карты. Перед ними стояла початая бутылка водки – презент от ребят с блокпоста. Они много чего изымают. И открытые консервы». Полок распахнулся, впустив в влажный сквозняк. Сменившийся часовой доложился комоду, услышал в ответ короткое вольно и поспешил к печи, оставляя после себя мокрые следы. По соседству заворочился Толя. «Не спишь?» прошептал он. Стариков повернул голову. «Это неправильно!» Голос зёмы тонул в шуме дождя. До отбоя говорить о случившемся им не удалось. После возвращения комод отрядил Толю в помощь по разгрузке боеприпасов. Вернулся он из Мочалины и за ужином еле жевал. В палатке ночевали бойцы из других отделений, что тоже помогало держать язык за зубами. Стариков медлил. Что сказать? Что они нарушили приказ, формально утаив на сутки найденный валун? Что от одной горстки рун казна не обнищает? Или что они сами могли погибнуть, и их тоже скормили бы жрецам? Что у него больная, выжившая из ума мать, рано состарившаяся сестра, а в их квартире живет чужой человек? Но ответить не довелось. Из сержантского угла послышался развязанный голос Тихого. «Была команда, отбой, войны? Неужели расслышал? Стариков смежил веки. Мысль о том, что не нужно ничего говорить, вызвала облегчение. Сон пришел быстро. В этом сне мать, голая и перемазанная дерьмом, гонялась за ним с растопыренными руками. Взводный лейтенантик с детским голосом после утренней зарядки вел бойцов принимать пищу. Взвод шагал в колонну по двое. Прежний летеха погиб. Нарвался на пулю при досмотре автомобиля на блокпосте. Вновь прибывший офицер не служил, а звенел. Цитировал устав, к младшим по званию обращался на «вы». Комоды тихонько посмеивались над ним. Весь сержантский состав не первый год трубил по контракту, и Стариков не единожды слышал, как они называли взводного пушистожопым. От полевой кухни пахло хлебом, желудок Старикова урчал – Мысли о еде вытесняли мысли о вчерашнем. Дождь прекратился, но небо оставалось пасмурным. Берцами сили грязь, у шоссе тарахтел двигатель седельный тягач. Прибывшее пополнение выстроилось в шеренгу. Перед ними что-то громко вещал капитан. Накачанный высокий он смахивал на бравого контрактника с агитки. Дембеля и отпускники сидели на своих баулах поодаль, не спеша погружаться в транспорт. После завтрака лейтенантик втолковывал бойцам прописные истины. Он ходил вдоль строя и бубнил, что при досмотре автотранспорта нельзя остановиться на линии огня. Стариков заметил, что походка у пушистожопого жопого лейтенантика не такая, как у комода. Тихий вышагивал по-хозяйски, легко и уверенно — Офицер двигался дёрганно по птичье. Точно прочитав мысли Старикова к лейтенантику, подбежал комод. Небрежно козырнул, доложил о чём-то. Офицер растерянно кивнул. «Третье отделение! Шаг вперёд!» Голос Тихого звучал весело и зло. Бойцы шагнули слаженно, как один. «Направо!» Взвод, изнуряемый азами караульной службы, тоскливо провожал глазами тихоновцев... маршировавших вдоль трассы в сторону блокпоста. Летенант теоретик продолжал бубнить. Поравнявшись с блокпостом, Тихий остановил солдат, коротко о чем-то поговорил с близнецами, махнул рукой в сторону трассы, серевшие за мешками с песком. До Старикова долетели фразы «Привезет знаки» и «Метров двести после угла». Угол на местном жаргоне означал «поворот», негласную границу зоны действия внутренних войск. От блокпоста к нему вел прямой участок асфальтированной дороги длиной в 10 километров, обнесенной колючей проволокой с обеих сторон. Отправиться за пределы зоны контроля означало «сходить за угол». Раз или два капитан посылал туда сводные группы из матерых контрабасов. Одна из таких групп вернулась неполной. Оставив ефрейторов на блокпосте, Тихонов повел отделение дальше. Они сошли с трассы, достигли границы вырубки, миновали узкий проход в колючке. Со стороны части послышался звук мотора. Обернувшись, Стариков увидел бронированный внедорожник, прозванный танком, на котором обычно разъезжал капитан. Вопреки ожиданиям, комод не стал углубляться в лес. Он рассредоточил отделение на окраине, словно получил приказ обеспечить чью-то безопасность. Такое случалось, если мачеха навещала удаленные населенные пункты. Местность прочесывали. Закидывали невод, как говаривал начитанный тихий, в поисках выживших, соперничая с черными кровоторговцами. Иногда находили беженцев, иногда тела. В первый день после прибытия Старикова в расположение части близнецы веселой от конопли поведали об одном из таких инцидентов. Их взвод перебросили южнее, дабы эвакуировать жителей одного села, уничтоженного мачехой. Капитан лично руководил операцией. Там осталось немало уцелевших домов, но аналитики прогнозировали возможную активность диких капищ в заданном квадрате. Подтянулись и волки, крупная банда нелегалов из бывших, частная армия с машинами и стволами. Банду окружили на хуторе пасечника, аккурат за работой. Терять ублюдкам было нечего, и стояли они до последнего. Живым не дался никто. На заднем дворе обнаружилась натуральная скотобойня. Пасечник, его баба да двое ребятишек лежали рядком. Один молодой, Богдан, который потом демобилизовался без ноги, опрокинул ведро со сцеженной кровью. Капитан его чуть не прибил. Заставил сорвать футболку с трупа, макать в лужу и выжимать обратно. Богдан чуть в обморок не упал, но приказ выполнил. А Тихий сказал тогда, мол, в какой-то книжке очень давно было написано, что кровь — это жизнь, и добавил, кому война... «А кому мачеха родна?» Эта фраза вызвала у обкуренных близнецов приступ хохота. Сейчас была похожая ситуация. Все указывало на то, что отделению поручили кого-то встретить. Стариков залег под кустом черники. Крупные плоды гроздями висели прямо над головой, но сорвать их значило демаскировать себя и товарищей. Ягоды пахли мирной жизнью. Трава, мокрая от ночного дождя, холодила ноги. Неподалеку расположился Толя. В этот раз они были в авангарде. Под трассе, расчерченной пунктиром колючки, изредка проезжали машины. Фильтрационный лагерь никогда не пустовал. Солнце поднялось, высушило траву и листья, когда со стороны угла замаячил силуэт. Толя поднял руку. Внимание! Комод повторил его жест, принял... и скрестил предплечье сигнале «Отбой». Скоро стало ясно, почему. Меж деревьев пробирался шофер капитана, давеча ездивший куда-то за угол. Он шел по кромке леса, держась ближе к вырубке, избегая открытых участков. Тихий поочередно указал на Старикова и Толю, махнул ладонью вперед. Они пошли навстречу. Здесь у шоссе сравнительно безопасно, но Камот рассудил иначе — Он действовал так, словно личный состав находился в гуще зелёнки, а то и вовсе за углом. Стариков поймал вопросительный взор Толи и пожал плечами. Впереди возникло странное шевеление ветвей, там двигался кто-то неуклюжий. Шофёр осклабился и, так же, как давеча комод, отсемафорил отбой на сторожившейся двойке, после чего красноречиво направил автомат в чащу, показывая... «Откуда ждать опасность?» Толи и Стариков подчинились, а потом увидели близнецов, несущих за руки и ноги обмякшее тело, клетчатая рубаха выпросталась из потертых джинсов, на груди – бурое пятно. Судя по тому, как покачивалась голова с густой белоснежной шевелюрой, ефрейторы тащили мужской труп. При жизни мужик обладал яркой внешностью, высок, худ, с волосами цвета на крахмаленной простыни. Тихий неслышно приблизился, оглядел убитого, удовлетворенно хмыкнул. Жестом подозвал Старикова и Толю. «Так, воины!» — комод распоряжался деловито и негромко. «Берете жмура, идете вперед, на вчерашнюю точку. Я впереди, пацаны держит фланги». Он протянул руку шофера. «Давай, Витек!» — шофер пожал протянутую ладонь. тихий задержал его руку в своей. «Он был один?» «Обижаешь!» «А тачка где?» «За просеку отогнали!» Улыбнувшись, комод разжал пальцы. Шофёр пошёл обратно. Близнецы углубились в чащу. Стариков пялился на двухсотого. Мужчина лежал на спине. Полы рубахи разошлись, обнажив бледный живот. Лицо спокойно, как у манекена. Удар пришёлся в сердце. Смерть наступила сразу». даже испугаться не успел. Стариков уже видел подобное. Давно еще в прежней части он часто досматривал машины. Там, конечно, не передок, но и не курорт. Однажды утром их патруль остановил потрёпанный овощной фургон. Документы водителя оказались в порядке. На вопрос о грузе он ответил, что везет пустые ящики и попутчицу, беременную женщину с двумя детьми. В кузове, пахнущем старой резиной и парами бензина, немецкая овчарка прижала уши и залаяла. Пассажиров взяли на мушку, приказали выйти. Завернутая в мешковину мужская голова и часть торса с проникающим ранением в левой стороне груди были завалены деревянными ящиками, на которых минуту назад сидели мальчик и девочка. Мужичок, выскочивший из кабины, божился, что ничего не знал, Женщина плакала, каялась, скулила о проблемах с печенью у ее дочки, говорила, что нашла останки во враге и таскает с собой, надеясь найти дикое капище. За ней оперативно подъехала военная прокуратура. В радиусе работы внутрянки действовал особый режим. Старлей, командовавший патрулем, потом поделился, что баба погорела напрасно, Из тела была выпущена кровь, и на руны рассчитывать ей не приходилось. На вопрос, кому понадобилось рубить жмурика на части, Старлей развёл руками, и лишь накануне отправки на новое место службы Стариков узнал, что прокурорски арестовали владельца забегаловки, поставляющей жратву в местные ночлежки. «Ну?» — Тихий кивнул на тело. «С Богом, воины!» Стариков ощутил толчок в плечо, отшатнулся, поймал равновесие и застыл. Толя направил свой А.К. на комода. В зрачках злоба челюсти стиснуты. «И что?» Тихий даже не переменился в лице. Его автомат висел на плече, но воспользоваться им шансов не было. По трибунал пойдешь! Шагай!» Толя качнул стволом в сторону трассы. «Дурак!» тихий улыбнулся и посмотрел на Старикова. «Вразуми своего корешка!» Толя шагнул вперед. Ствол АК уперся тихому в грудь. При выстреле в упор бронежилет не спасет. Комод приподнял руки, подмигнул Старикову и медленно отступил в сторону. «Бросай ствол!» Толя сместился, продолжая держать комода на мушке. «Медленно!» «А если не брошу? Кончишь меня?» «Ты убийца!» — Тихий постучал себя пальцем по лбу, да так и оставил руку. «Мозги включи, воин! Ты в курсе, что у него нашли? Скальпель! Подсказать, куда он ехал? Не заговаривай мне зубы!» «Что ты делаешь здесь? Свалил бы в иранскую пустыню, корабом, раз такой правильный! Там нужны волонтеры!» — в голосе Тихого насмешка. «Там нет арабов!» Там закончить фразу Толя не успел. Стариков видел, как указательный палец сержанта оторвался от лба и нацелился на Толю. Видел, как его ладонь сжалась в кулак. Видел, как большой палец опустился вниз. Все заняло долгую, вязкую секунду. Секунду, которой хватило, чтобы на лице Толи отразилось недоумение... Из приоткрытых губ надулся и лопнул кровавый пузырь, а ноги подогнулись. Секунду, за которую Тихий сместился с линии огня, ловко перехватил АК, выскользнувший из ослабевших рук, и поставил на предохранитель. А потом он повернулся к Старикову и задал вопрос, после которого время снова завертелось с бешеной скоростью. «Ты тоже считаешь, что я убийца?» У Старикова пересохло во рту. Упавший ничком Толя дергался в предсмертных судорогах. Из затылка торчала рукоять-штык ножа. Трава возле одной из елок шевельнулась, вздыбилась и обратилась к Оленом или Максам. Ефрейтор, не мигая, уставился на Старикова. Губы сжаты, взгляд настороженный с прищуром, а Ка слегка подрагивает. Его брат гусиным шагом подбежал к трупу, присел, Зубами вскрыл перевязочный пакет. Стариков следил за его манипуляциями, как лягушка за ужом. Близнец вынул штык-нож и аккуратно заклеил рану, остановив кровь. Потрогал пальцем, удовлетворенно хмыкнул. «Не вытечет». Голос Тихова вывел Старикова из ступора. «Ну?» Стариков ощутил непривычную легкость в левом плече, перевел взгляд и понял, что ремня на нем нет. Его разоружили, пока он следил за тем, как Ефрейтер заботливо останавливал кровотечение. Стариков обернулся, за спиной стояли бойцы отделения, молчаливые хмурые, Они глядели на него как на чужака. Внезапно стариков осознал, что эти люди давно служат под началом Тихова, что все новички, кроме него, мертвы, как то ли, или демобилизованы, как Богдан. И что сейчас Решается его судьба. «Я...» В глотку словно набился песок, и Стариков закашлялся. «У... «У меня же мать...» Губы Тихого дрогнули в едва заметной улыбке. «Ты... готов ей помочь, воин?» Стариков судорожно кивнул. «Не слышу...» Процедил Тихий. «Так...» Стариков помассировал шею. «Так точно...» «Вот и ладушки...» Тихий хлопнул его по плечу. «Отставить, парни!» Бойцы опустили оружие. Тихий распоряжался негромко и буднично. Ефрейторы взяли гражданского. Сержант ухватил Толю за голенище и кивнул Старикову. Тот нехотя подчинился. Тело покойника оказалось резиновой лодкой, наполненной водой. Придевшее отделение пошло к дикому капищу. Два бойца страховали фланги, один шел впереди, Ещё один замыкал. Без оружия Стариков ощущал себя раздетым. Он шёл, сжимая коченеющие запястья, стараясь не шуметь. Попутно хотелось оглянуться и посмотреть, убедиться, что Толя умер. Стариков понимал всю нелепость этого желания, но отделаться от навязчивой мысли не удавалось. Мерещилось, что Толя выжил, оклемался и ждёт. Сейчас он легнёт сержанта, вскочит... верванет в сторону. Но лес густел, щетинился еловыми иглами, блестел паутиной в березовых ветвях, наполнялся тенями, а тело позади все так же грузно и безвольно покачивалось. Впереди маячила знакомая сосна, за ней балка и береза. Тихий приказал остановиться. Четверка бойцов прочесала периметр, и заняла позиции вдоль маршрута, ведущего к валуну. Ефрейторы понесли труп Гражданского. Тихий присел напротив Старикова и подмигнул. Стариков отвел взгляд. Комод протянул руку, двумя пальцами сжал подбородок Старикова и повернул его голову к себе. «В глаза смотри, воин!» Стариков инстинктивно дернулся, но Тихий держал крепко. «Кореша твоего целиком тащить нельзя!» «Смекаешь?» Стариков мотнул головой. Тихий вынул из ножен на поясном ремне штык-нож и воткнул в землю. Лезвие вошло по рукоять. «Тело сдать надо!» Продолжил комод. «Медики все оформят. Несы, их так со половина с этого засранца. Решай вопрос!» Кивок на штык-нож. Старикова затрясло. Он понял, куда клонит комод и оперся на сосну. Мысли путались, пульс участился, в животе стало горячо. Если он не подчинится, то медицинская служба подделает бумажки на него самого, на его тело. По документам он погибнет, выполняя боевое задание, а потом его кремируют. На деле же рядовой Стариков сгинет здесь и половину рун, вырученных за его кровь, освоит сержант Тихонов сотоварищи. Позади раздался шорох. Стариков резко обернулся. Колян или Макс нёс вещмешок. Тихий пружинисто вскочил, принял ношу, встряхнул. «Прилично! Второго жмура оставили?» «Само собой», — ответил непоуставый ефрейтер. «С этим что?» Стариков сжался. «Всего нельзя», — ухмыльнулся Тихий. «Это ж казённое имущество. Резать будем?» «Будем», — Тихий пихнул Старикова носком берца. «Подъём!» Стариков облегченно выдохнул. «Не про него». «Они говорили не про него». Стариков глянул на тело. «Да кто он такой? Породистый сынок породистых родителей». Небось, папочке докладывал, как исправно служит и помогает товарищам. Своего родителя Стариков помнил смутно. Громкая брань, битая посуда, запах спиртного... На похоронах он не плакал, в отличие от матери и совсем крошечной Маргаритки. Стариков выдернул штык-нож, уронил, поднял и с вызовом посмотрел на комода снизу вверх. Тихий отступил на шаг и бросил, не отводя глаз от холодного оружия в руке Старикова. «Неси ведро, Коля. К берёзе?» «Угу». «Значит, это Колян». Стариков нервно хихикнул и поднялся. «Чё ты ржёшь, воин?» Тихий снял АК предохранителя. «Тащи пациента!» Стариков ухватил покойника под мышки, сделал шаг другой, тело грузно волоклось, прижимая траву вопреки требованиям маскировки. Тихого это нисколько не заботило. Стариков не видел других бойцов, но был уверен, что они оцепили территорию. Пятясь он достиг балки. Положил мертвеца, выпрямился, переводя дух, поймал взор Тихого, шедшего следом. «Помогите, товарищ сержант!» «Нет, воин, это зачёт. его надо сдать!» Стариков повернулся и осмотрел балку. Невысокая, склон и пологие. Дотащит. Внезапно его осенило. Он присел возле трупа, отвел в стороны руки и завозился с бронежилетом. Колян, поджидавший у березы, с ведром демонстративно похлопал. Стягивать броник с покойника было так же тяжело, как раздевать пьяного отца». Стариков закусил губу и громко сопел. Он забыл, где находится. Забыл про Тихого и про то, что ему предстоит. Он снова стал мальчиком, вздрагивавшим от резких звуков. Он ненавидел мать и сестру, из-за которых окунулся во всё это дерьмо. Он вспоминал опеку Толи и злился на него за эту опеку. Он злился на себя. Он жалел себя. Положив броник рядом с бывшим хозяином, Стариков расшнуровал и снял берцы. Столкнул тело в балку, съехал следом. Проволок по дну, утопая в листве, передохнул и вытащил наверх. Пот заливал глаза, тёк по щекам, попадал в рот. Колян, облокотившийся на берёзу, ухмыльнулся. «Сам-то чё броню не скинул? Дурило?» «Не догадался». Стариков дышал тяжело, как после марш-броска. «Салага, потому что...» Стариков хотел поинтересоваться насколько велика практика у ефрейтора, но прикусил язык. Крош допускать умеешь стариков промолчал ладно помогу эту до ночи ебаться будем. колян сноровисто привязал веревку к ногам покойника со второй попытки перекинул конец на толстенный сук, поймал и намотал на запястье. То что произошло раньше удивило даже старикова впавшего в ступор. Со стороны капища подошел Макс, держа перед собой портативную китайскую лебедку. В народе их прозвали «карманными гераклами» за небольшие размеры и внушительную силу. Старикову вспомнилась давешняя отлучка ефрейторов. «Выходит, все было подготовлено раньше. Но как?» Ответ был ясен. «Капитан в курсе». «Не пройдет и нескольких дней, как родня рядового Анатолия Гончарова получит запаянный цинк с его пеплом и липовым заключением о смерти. Черные руны осядут в карманах местных воротил, и Старикову достанется». Валик возвращался с еле слышным жужжанием, веревка натянулась, покойник дернулся. Когда кисти убитого повисли над землей, Геракла остановили. «Работай, воин!» скомандовал Тихий. Стариков смотрел на лицо Толи. Зрачки закатились под веки так, что их почти не было видно. Белки матово блестели. Губы запечатала багровая короста. «Но!» Интонация комода поменялась. Стариков поспешно надавил трупу на лоб, откидывая голову, и резанул штык ножом, целя в горло. Промахнулся, рассек губы, ощутив, как лезвие чиркнуло по зубам. Снова замахнулся, ударил, на этот раз попал. Прошипев что-то тихо, оттолкнул его. Стариков сделал пару шагов по инерции, запнулся о корень и рухнул на бок, подвернув ногу. У зловещей березы проходила какая-то возня. Стариков оперся на руки... поднял голову и увидел, что один из близнецов держал покойника за плечи, а другой подставил ведро под его голову. Из раны густо лилась тёмно-красная жидкость, стекала по щекам, капала с коротких волос. Стариков забыл подставить тару. Тихий ринулся к нему, опрокинул навзничь, прижал грудь коленом. «Ты чё творишь, сука?» Стариков задыхался, на глаза навернулись слёзы. «Нам и так половину рун отдавать!» «Из твоей доли вычтем!» Комод отложил ладонь на манер лодочки, саданул в ухо. Стариков ощутил, как внутри черепа что-то лопнуло и обмяк. Очнулся он от сильного потряхивания. Голова болела, из носа текла солоноватая струйка. Обескровленный покойник лежал под березой, его голову и шею скрывала балаклава. Ведро стояло рядом. «Оклемался?» Серые глаза Тихого смотрели в упор. зрачок в зрачок. Стариков кивнул. «А вот и ладушки!» «Тащи, воин! Да не вздумай пролить!» Стариков поднялся, ухватился за ручку ведра и, хромая, побрёл туда, где рядели ёлки. В ушах пищало, колени подгибались, как варёные спагетти, из носа кровило. Он механически переставлял ноги, думая лишь о том, чтобы не споткнуться, не расплескать». Впереди, в просвете деревьев, виднелась поляна с чёрным камнем посередине. Три. До трассы добрались обычным порядком. У вырубки Тихий сунул Старикову флягу с водкой. Стариков глотнул, закашлялся, дрожь в руках унялась. замокал в этот раз комод, впереди шли близнецы — Покойного Толю несли, как раненого. Не доходя до колючки, тело опустили на землю, аккуратно заложили срезанными еловыми лапами. Стариков исполнял приказы машинально, он сильно хромал и казался себе разряженной батарейкой. Ефрейторы выдвинулись в сторону блокпоста, остальные залегли вдоль вырубки. Время воспринималось, как прессованные опилки, Множество событий слиплись в твердый, неразличимый ком. Стариков не мог сказать, как долго они крадутся, прячутся, убивают людей, подвешивают их на деревья. Он не чувствовал голода, жажды или усталости. Он был пуст, как порожнее ведро. Сумерки наводнили лес, когда на трассе показался капитанский танк. В лучах закатного солнца, олевшего на небосводе полевой раной, темнели два силуэта вышедших из машины. Стариков поднёс ладонь козырьком ко лбу. Капитан собственной персоной. По сигналу Тихова бойцы встали у колючки. Он о чём-то поговорил с капитаном. Экипировку и оружие то ли перенесли в машину. Капитан жестом подозвал старикова. Он подчинился, отдал честь. "Отставить", поморщился капитан. "Садись взад". Кивок на транспорт. "Марруки с вами". Стариков расположился сзади, откинулся на спинку сиденья. Подошвы опустились на бронежилет, снятый с толи. Он машинально отдернул ноги, секунду подержал на весу, опустил вновь. Чудилось, будто по салону витают удушливые миазмы, к горлу подкатило. Стариков прижал руку к рту. Хлопнула дверца со стороны шофера, двигатель сыто заурчал. Вскоре сел и капитан, покосился в зеркало заднего вида, помедлил и бросил короткое «трогай». Автомобиль рванул с места, Старикова чудом не вырвало, во рту стояла горечь. Взвизгнули шины, что-то металлически звякнуло, Стариков уловил боковым зрением неясное движение, повернулся на звук, у противоположной дверцы лежал складной знак, обозначающий дорожные работы». Стариков видел такие в жилой Москве, когда шоссе латали после буйства мачехи. Сил удивляться не было. Он закрыл глаза и слушал, как шины шуршат по асфальту. Перед взором стояла скособоченная береза. Желудок не оставлял попыток вывернуться наизнанку. Машина притормозила у блокпоста. Закатная сторона неба чернела, два прожектора освещали трассу, как операционный стол». Формально досматривать надлежало все виды транспорта, но капитан был царь и бог. Проверяющий козырнул, пестрый как ядовитая змея шлагбаум, поднялся. Миновав пропускной пункт, они остановились. Вероятно, капитан инструктировал шофера заранее. «Выходи!» – бросил офицер, не глядя на пассажира. Стариков с радостью подчинился – Трупные миазмы ползали по коже, как паразиты, но попросить открыть окно во время пути он не отважился. Стекло опустилось, капитан поманил его пальцем. «Дуй на блокпост, жди своих. Будут вопросы, скажешь, за угол ходили. Один-двухсотый». Стариков кивнул, забыв про устав. Походы за угол не обсуждались, их курировала разведка. Любопытство могло привести к трибуналу. Танк плавно тронулся. Стариков отрешенно подумал, что это был самый долгий день за 10 месяцев службы. Обычно руны употребляют внутрь, при тяжелых заболеваниях внутривенно. Обыватели на гражданке вынуждены делить их на две условные кучки. Первая используется стандартно, для оплаты коммуналки, продуктов и прочего. Вторая применяется для того, чтобы выжить. Люди часто отказывают себе в еде и одежде, ведь лучше ходить в обносках и голодать, чем отправиться на легальное капище и обратиться к горстями маленьких антрацитовых кристаллов причудливой формы. Здоровый человек употребляет руны как витамины. Организм сам регулирует нужную дозу. Нехватка рун оборачивается рядом симптомов от мигрени до ночных судорог. Медицина шагнула вперед, В 22 столетии успешно лечатся генетические отклонения, выполняются сложнейшие нейрохирургические вмешательства, но болезни прогрессируют быстрее. Без должного количества рун любая терапия лишь продлевает агонию. Министерские руны во внутрянке презрительно величают пайкой. Вопреки прозвищу, пайка отнюдь не скудна. Причиной такого зэковского определения стал банальный страх – Страх и беспомощность Люди прячутся за бровадой, как дети под одеялом ночью Пайки, выдаваемые Министерством внутренних дел Хватает и на то, чтобы полакомиться остатками ближнего своего Поддерживая жизнедеятельность организма И на излишество На гражданке руны обналичиваются в уполномоченных банках В расположениях военных частей роль банкиров играют командиры Наличные руны хранятся и учитываются похлеще боеприпасов. Транзакции по списанию рун с пластиковых карт военных контролируются финансовой службой министерства и дублируются в Центральный банк страны. Когда штатскому требуется обналичить руны, он идет в уполномоченный банк, называет нужное число и ждет. Руны выносят в специальном контейнере, засыпают внутрь счетного устройства, показывают обывателю цифру на табло. После этого к счетному устройству присоединяют пустой контейнер и держат, пока на табло не высветится ноль. Перед выдачей контейнера у счастливчика берут роспись о том, что ему выдано должное количество рун. Выдача наличных ограничена. Руны из сверхустановленного лимита можно получить лишь при наличии тяжелых заболеваний, чей перечень постоянно растет. Черный рынок с наличным оборотом составляет вторую экономику – теневую. На чёрном рынке такой волокита нет. Руны меряют в граммах, как наркотики. В старину верили, что предки помогают живым. Теперь эта вера воплотилась в реальности, и живые зависят от мёртвых. Утренний туман оседал на оконном стекле хрустальными капельками. Просторное помещение блокпоста тускло освещало закреплённое под потолком лампа. На полную мощность её включали только при опущенных жалюзи. Цивильные не должны видеть внутреннего убранства. Для задержанных предназначалось смежное помещение с отдельным входом, прозванное «клоповником». Вчера туда упекли мужичка чахоточного вида. Детектор выявил у недотёпы левый паспорт. Доходягу обыскивали, когда мимо прошли возвратившиеся «тихоновцы», Он увидел тело, завернутое в маскхалат точно мумия, и побледнел еще больше. Сегодня клоповник пустовал. Давешнего арестанта ночью забрали прокурорские. Сразу после подъема отделения Тихова, по личному распоряжению капитана отрядили на блокпост. Лейтенантик построил взвод, сбивчивый, в красках, высказался о тяжелой утрате, обещал, что гибель рядового Гончарова не будет напрасной, Утро выдалось холодным и пасмурным. Стариков стоял смирно, чувствуя, как дрожат пальцы рук. Окончив болтать, взводный озвучил приказ капитана, и тихоновцы покинули строй. Дежурство на блокпосте воспринималось как отдых. Это вам не прогулка в зеленке, где за каждым кустом чудится нелегал с пушкой. Тихий с близнецами восседал за столом. Перед ними лежал разобранный автомат. Старикову милостиво уступили нижнее место на двухъярусной кровати. На верхнем ярусе покоилась россыпь чёрных загогулинок – руны. Кто за ними ходил, Стариков не знал. Ночь он провёл в медсамбате, обезболивающими. Вывих оказался несерьёзным. Формально Стариков должен был сейчас прохлаждаться на госпитальной койке. Но тихий, переговорив с врачом, увёл его. Прежде чем отпустить пациента, врач пристальный, как показалось Старикову с ехицей, подмигнул ему. На ум пришла фраза о комода, о медиках и их долге. Голень побаливала так, словно внутри нее рос зуб. Стариков вспоминал свое прежнее место службы. Строевую подготовку, верениц автомобилей, проверку документов, жуткие находки в разнообразных тайниках. Здесь, на передке, все иначе. Здесь мачеха охотится на людей, а люди друг на друга». Стариков посмотрел в окно. Росинки таяли на стекле, напоминая содеянным. Вчера он видел засохшие разводы на гладком камне. Жертвенник лоснился так, словно его намазали жиром. Кровь Толи, собранное в ведро, пульсировала в такт ударом сердца Старикова, топтавшегося возле капища. Собственная кровь чудилась ему в те минуты кипящей смолой. Темнота, живущая в камне, звала. Темнота жаждала. Сегодня частички этой тьмы покоились прямо над ним. «Ну что там?» — Тихий поставил на место цевьё. Макс приподнялся и глянул в окно. «Нормалды!» Пропустили. В подтверждение его слов с улицы послышался звук отъезжающего автомобиля. Внезапно до Старикова дошло, что он научился различать близнецов. Макс двигается плавно, чуть растягивает слова и щурится, ровно кот, готовый к прыжку. Должно быть, он также щурился вчера, когда метал штык-нож. Глаза колена бегают, словно выискивая опасность. Или жертву. Он часто поглаживает большим пальцем указательный и проводит языком по губам. «Тогда начнём!» Собранный АК полетел Старикова. «Лови, воин!» Стариков неуклюже поймал оружие. Колян засмеялся. Тихий Макс молчали. Колян сунул руку под стол, нашарил и поднял вещмешок. Извлек электронные весы. Начался раздел добычи. Колян сыпал руны на чашечку весов, Тихий деловито заносил в планшет цифры, горящие на табло. Учтенные руны перекочевали в пластиковый контейнер. Тихоновцы сошли бы за банковских работников, кабы не военная форма. Стариков из своего угла не видел показателей весов, но восторженные матюки колена давали понять, что куш неплох. Когда последняя горсть оказалась в контейнере, Тихий удовлетворенно хмыкнул и что-то набрал в планшете – Раздался короткий сигнал, подтверждающий отправку электронной почты. Военные пользовались выделенной линией интернета с хорошей скоростью и ограниченным функционалом. Догадаться, какие именно данные отправил сержант, было несложно, а сам факт отправки подобных сведений по служебным каналам связи говорил о масштабах происходящего. «А?» — вскинулся Стариков. «Замечтался, салага!» — осклабился Колян. Комод постучал по сигаретной пачке. Б говорю, твоя доля, воин! Меньше других, не обессудь! Но Кэп тебе еще два дня отпуска подписал. Завтра борт на столицу, пакуй рундучок, герой!» Последнее слово отдалось под ребрами, и Стариков потер бок. Следующая реплика Тихого была нокаутирующей. «Заодно похоронку завезешь Гончаровым, и личные вещи... «Я? Бля, ты чё, воин? Службу забыл?» «Так точно!» Стариков рефлекторно вскочил, поморщился, перенёс вес тела на здоровую ногу и вытянулся во фронт. «Свободен!» — Тихий махнул рукой. Стариков повернулся кругом и направился к выходу. Позади прыснули. «Воин!» — в голосе Тихого насмешка. «Ничего не забыл!» Стариков вернулся, сунул пачку в нагрудный карман и опрометью бросился вон, припадая на больную ногу. В спину летел смех колена. 4. Потрёпанный автобус вырулил на шоссе. С колёс летели комья засохшей грязи. Одна створка передней двери не закрывалась до конца и противно дребезжала при езде. Щель дышала сквозняком. Дима замёрз и хотел писать. «Утконос!» – ехидно протянули за спиной. Дима опустил голову. В затылок шмякнулось нечто маленькое мокрое, послышались хохотки. Дима провел рукой по шее, нащупал влажный бумажный комок, поднес к лицу. «Сейчас ожрет!» «Ага!» Хуже этого негромкого говора позади было только расставание с папой. Дима покосился на Татьяну Ивановну, дремавшую на переднем сиденье возле кабины водителя. Она предлагала ему свой шарф, но Дима помнил слова папы о том, что он мужчина, и соврал, что не мерзнет. Теперь мальчик отчаянно об этом жалел. Шарф защитил бы его от плевков, как бронежилет спасает от пули. По спинке Диминого кресла ударили. «Жри, утконосище!» Сопровождающая очнулась, заморгалась просонья, хулиганы притихли. «Татьяна Ивановна хорошая женщина», — говорил папа, — «слушайся ее». И Дима слушался. Нехныкал, как другая мелюзга, меланхолично жевал холодную безвкусную кашу из жестяной банки, старался реже проситься в туалет. Худенький, невероятно высокий, для своих десяти лет он сутулился, тщетно пытаясь не выделяться. Также успешно можно было прятаться в комнате без мебели. Светлые, почти белые волосы и брови в купе с большим ростом обрекли Диму на повышенное внимание в разношерстной горстке детей. Татьяна Ивановна, как настоящая хорошая женщина, пыталась его ободрить, погладила по голове, назвала альбиносом. «Петька с Лёшкой, старшие пацаны», Тут же переиначили загадочное слово в обидное нос. Папа говорил, что осталось чуть-чуть потерпеть, и Дима терпел. Их машина не заводилась. Папа отчаянно искал нужные запчасти. В пересылочном лагере они застряли больше, чем на неделю. Люди жили в автомобилях, палатках и под открытым небом. Охраны не было. Взрослые говорили, что она была на бумаге, но Дима не понял, как это. Папа, тоже высоченный, худой и беловолосый, сколотил группу самообороны. До блокпоста оставалось два дня пути. Люди приезжали и уезжали. Отдельные смельчаки договаривались и уходили пешком. Папу тоже звали уйти. У него был медицинский скальпель для защиты, но он не соглашался. «Я не могу бросить сына, а с ним не дойдём». транспорт из жилой Москвы, предназначенный для эвакуации беженцев, задерживался. Удачливые обладатели автомобиля не брали попутчиков, справедливо опасаясь за свою жизнь, и люди ждали. Когда в лагерь прибыл автобус, эвакуирующий группу детей из Подольска, недавно разрушенного мачехой, папа воспрял духом. Детей сопровождали водитель, Вооружённо видавшим вид ружьём папа назвал его мухобойкой и хорошая женщина Татьяна Ивановна. Прощались недолго. Папа сказал, что автобус идёт в обход лесного массива, так дольше, но спокойней, что он разобрал две брошенных машины, скоро починит их лошадку и встретит Диму в фильтрационном лагере. Там военные, полевая кухня и баня. «Ты мужчина, сын, крепись!» — папа обнял его. и Дима крепился. Автобус прижался к обочине и остановился. Двигатель работал на холостых. Татьяна Ивановна наклонилась к водителю, спросила о чём-то, выслушала ответ и обернулась. «Почти приехали дети!» Её улыбка была заразительной, и Дима не сдержал свою. За щелью в передней двери остановилась фигура, рука в перчатке, оставлявшей открытыми часть пальцев, загрохала по стеклу — Водитель что-то нажал, дверь скрипнула и застыла. Человек в камуфляже, похожий на лешего из сказок, заглянул внутрь. «Откуда?» — Татьяна Ивановна суетливо поднялась, и зачем-то разгладила юбку и скороговоркой выпалила. «Эвакуация из Подольска!» Военно-загадочно хмыкнул, отошел и переговорил с другим солдатом. Дима разглядел в окно, что это сержант, папа научил его различать погоны. Сержант что-то ответил. Военный кивнул и вернулся. «Транспорт по квоте?» «Нет», — Татьяна Ивановна глянула на водителя. «Мы сами, своими силами», — водитель поддакнул. «Хе-хе, сами с усами», — хохотнул военный. «Вылазьте!» Он потянул дверь в сторону. Створки капризно заскрипели, точно не желая расставаться с детьми. «За углом?» — он запнулся. «За поворотом, по-вашему, асфальт просел». «Срежем через лес и выйдем на блокпост». Водитель беспокойно заёрзал. Несы, дядя!» – военный ухмыльнулся. «Доведём в лучшем виде!» Снаружи дул свежий ветер. Шоссе, изрезанное шрамами трещин, делало поворот, за которым угадывалось ограждение из колючей проволоки. На обочине густо росла черника. Ветер шумел в кронах, раскачивал ветви. Сержанта несколько бойцов, стояли по обеим сторонам трассы с автоматами на изготовку. Дети сгрудились вокруг Татьяны Ивановны, как цыплята подлинно сетки. Даже Петька с Лёшкой притихли. Один из военных отобрал у водителя ружьё. «Не положено». Его напарник получал маленьких пассажиров идти друг за дружкой, стараться не шуметь, глядеть под ноги, не бояться. Дима с удивлением отметил, что инструктор похож на другого солдата, того, который заглядывал в автобус. Мальчик понял, что они близнецы. Ему подумалось, что им тоже нелегко было в детстве, поэтому они пошли в армию, когда выросли. «Вопросы?» Близнец общался с ними, как со взрослыми, и Дима решился. «Вы не видели моего папу? Он должен был уже приехать». «Как же не видели?» «Видели?» – раздалось откуда-то сзади. Дима повернул голову и увидел сержанты «Папка у тебя приметный?» «Вот такой мужик!» – сержант поднял большой палец. Дима расплылся в улыбке. «Теперь все будет хорошо». Покинутый транспорт сиротливо стоял на обочине, как старая дворняга, не способная поверить в то, что ее бросили. Облупившаяся краска и немытые окна – усиливали сходство. Разыгравшийся ветер гулял по салону, гонял мелкий мусор. Полураскрытая дверь сиротливо дребезжала, эхо летело в лес, отражалось от деревьев, таяло. Казалось, что оно плачет об ушедших детях, просит их одуматься и вернуться, но дети уходили все дальше. Со временем эхо захлебнулось и умолкло. Осталось только чищоба и то, что пряталось в ней. Пять. Стариков не верил глазам. Уши резал собачий лай. Вокруг суетились какие-то люди. Невысокий мужчина с повязкой на лбу пытался пройти через яркую ленту ограждения. Полицейский патруль грубо оттеснил его. Цепочка силовиков смахивала на ожившие памятники. Хмурые, с головы до ног покрытые серой пылью, Они красноречиво покачивали скорострельными Владимирами, если кто-то приближался к руинам. Пара немецких овчарок бесновалась на коротких поводках. На месте с детства знакомой девятиэтажки высилась груда развалин. Бетонные перекрытия, осколки стекла, куски арматуры. На конной раме, валявшейся поодаль, трепыхалась на ветру порванная детская кофточка, присыпанная кирпичной крошкой. В уцелевшем фрагменте стены красовалась дыра, сквозь которую виднелась развороченная нутро чьей-то квартиры. Наверняка под обломками остались уцелевшие, но спасательные операции начинались не раньше, чем через три дня после инцидента. Мало кто выживал. Тела везли на легальное капище, а родственникам погибших перечисляли компенсацию за счёт рун, вырученных от погибших, поставленных жрецам. Старикова дёрнули за рукав. «Онюх, ты выжил, чертяка!» Он обернулся, напротив стоял бомжеватого вида дедок. «Ох, вымахал ты!» Незнакомец хлопнул его по груди, обнял и тесно прижался, обдав запахом давно немытого тела. отвали отец!» — Стариков отстранился. «Меня Андреем звать!» — обознался ты. «Ась!» — дед растерянно заморгал. «То есть... как же это... бывает...» Он попятился, повернулся спиной и с неожиданной прытью побежал через дорогу, едва не угодив под колеса микроавтобуса. Стариков высмотрел офицера, подошел, представился. «Повезло тебе, служивый!» — криво ухмыльнулся седой майор. «Явился бы вчера, все!» «Один жил или с кем-то?» «С кем-то!» Майор стушевался, отвел глаза. Стариков побрел прочь. Майор крикнул вслед, что на углу мобильный пункт регистрации родственников погибших. Стариков отмахнулся. Руны у него есть, а вот матери и сестры не стало. Он давно утратил родственные чувства, еще до того, как завербовался. Но сейчас, возле останков своего дома, ставшего братской могилой, Андрей Стариков ощутил себя древним одиноким дедом, сидящим на пепелище родной избы. Перед взором возникла Маргаритка. Не та, какой она стала из-за болезни матери, а совсем юная, с озорными искорками в зрачках. Вспомнилась, как сестренка подобрала еле живую кошку, пошла на донорский пункт и скормила животение вырученные руны. хвостатая удрала, оставив после себя красные борозды на запястьях. Маргаритка просила маме не говорить, стариков не сказал. И теперь уже... «Никогда не скажет». Он остановился. Позади снова надрывались псы, кто-то ругался с полицией. Два дня мирной жизни предмет зависти многих сослуживцев померкли. К родителям Толи Стариков зашел накануне, решив не откладывать визит. Они держались молодцом, приглашали его на ужин. Стариков кивнул, чтобы скорее отделаться». Желая Москва оказалась ему чужой, и два дня отпуска обернулись двумя днями губы. Он снимет номер в гостинице поприличней, отмоется и завалится спать. Стариков хлопнул себя по нагрудному карману и содрогнулся от понимания. «Руны!» Его доля, хранившаяся в сигаретной пачке, исчезла. «Тот бомж! Чёрт! Он не обознался!» Стариков сжал кулаки, огляделся. Подонка нигде не было видно. Дыхание спёрло. Стариков представил, как хватает мерзавца за грудки, всаживает под рёбра нож. В этот раз он бы не забыл подставить ведро. Зре он приехал. Отныне его место на передке, рядом с тихим близнецами и прочими контрабасами — Его место там, где по шоссе движется вереница машин, везущих беженцев. Многие стремятся в жилую Москву под крылышко федеральных вооруженных сил, поближе к легальным капищам, подальше от беспредела».